Исследование. Азадовской. Переписка из двух углов империи. Вопросы литературы. 2003 год. Номер 5, Беловинской. Энциклопедической словарь истории советской повседневной жизни. Москва. 2015 год. Бондаренко. Дети 1937 года. Москва. 2001 год. Бондаренко. Последние поэты империи. Москва. 2005 год. Боровиков. 22. Саратов. 2011 год. Гудков. Дубин. Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях. Москва. 1995 год. Гусейнов. Материалы к русскому словарю общественно-политического языка XX века в двух томах. Москва. 2003-2004 годы. Дубин. Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки социологии современной культуры. Москва. 2004 год. История ленинградской неподцензурной литературы. 1950-1980 годы. Сборник статей. Составители Иванов, Рагинский. Санкт-Петербург, 2000 год. История русской литературной критики. Советская и постсоветская эпохи. Под редакцией Добренко и Тиханова. Москва. 2011 год. Кречмар. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970-1985 годы. Москва. 1997 год. Лотман. К проблеме работы с недостоверными источниками. Временник Пушкинской комиссии. 1975 год. Ленинград. 1979 год. Страницы 93. 98 митрохин русская партия движение русских националистов 1953 1985 года москва 2003 год 1990 год опыт изучения недавней истории в двух томах новое литературное обозрение номера 83 84 2007 год Огрызко, лизать или дерзать. Историко-литературное исследование. Москва, 2012 год. Самиздат Ленинграда, 1950-1980-е. Литературная энциклопедия. Москва, 2003 год. Скарлыгина. Неподцензурная культура, 1960 1980-х годов. И так называемая третья волна русской эмиграции. Москва. 2002 год. Скоропанова. Русская постмодернистская литература. Издание четвертое. Москва. 2002 год. Соцреалистический канон. Статьи. Санкт-Петербург, 2000 год. Тименчик. Последний поэт. Анна Ахматова в 1960-е годы в двух томах. Москва, 2015 год. Широкорат, диссиденты, 1956-1990 годы. Москва, 2014 год.